Глава 5. Вечности нет, и нет вечного постоянства, ни в чём, никогда. Вместо вечности — долговечность, прочная, надёжная, привычная. Нет удивительного в том, что вещественные результаты правильных решений бывают прочные и долговечные. Давно уже не удивляет и обратное. Результаты ошибочных решений — чаще, чем хотелось бы, бывают ещё прочнее и долговечнее. Не удивляет даже то, что они подчас оказываются полезными. Об этом и ещё многом думал Гундер Шелленграм, совершая в борьбе с мышечной дистрофией рутинное восхождение по трапам к вершине поплавка. Как всегда, волглый воздух выдаивал из себя влагу на поручни и ступени — Как всегда, в дыхательной маске сырел, разбухал силиконогелевый патрон. Давным-давно и даже еще давнее, в начальный героический период создания первых поселений землян вне земли, правительство Франции сочло полезным вмешаться в чересчур независимую, по мнению ряда политиков, деятельность Управления по делам колоний — Одним из побочных результатов этого вмешательства стало учреждение Института инспекторов по правам аборигенов колонизируемых планет. Тот факт, что на пригодных для жизни человека планетах никаких аборигенов не удавалось рассмотреть, даже в сильную оптику, никого не смущал. То, чего здесь нет и сейчас может проявиться потом, в другом месте — Проще оплатить синекуру, продемонстрировав мудрую дальновидность и заткнув рот политиканам, чем откупаться от крикунов, предоставляя им места в правительстве. Впоследствии аборигены вправду нашлись, не похожие на людей, вряд ли истинно разумные с точки зрения человека, ничем ему не угрожающие, в защите прав не нуждающиеся и вдобавок обитающие на двух-трёх отдалённых планетах, отнесённых регистром миров к последнему десятому разряду, Иными словами, к абсолютно неперспективным. В колониях некоторое время хихикали над инспекторами по правам аборигенов, из года в год ожидая отмены вздорной должности. Со временем претерпелись, привыкли и хихикать перестали, а должность осталась. Был, правда, один инцидент почти 20-летней давности, случившийся на Прокне, заурядной азотно-аммиачной планетке, на свою беду богатой природным сырьём. Земля не поспешила вмешаться в конфликт, грозивший уничтожением местной фауны, рассчитывая предварительно обескровить во взаимной усобице тяготеющие к лиге ничтожные государства. Инспектора там почему-то не оказалось даже номинально. Аномальные явления, да, были отмечены. Интерес стратегической разведки метрополии имел место. Разумные аборигены, о них спорят до сих пор, были ли. Но прок на всего лишь исключение, подтверждающее правило. Руперт Маклуб, инспектор по правам несуществующих аборигенов Капли, не старый ещё человек эпикурейской внешности, по-видимому, нисколько не тяготился вынужденным бездельем. Если у его предшественника когда-то и был свой офис, то его давно отняли. Нынешний инспектор занимал просторную двухкомнатную каюту на одной из верхних палуб поплавка, Администрация колонии глаза не мозолил и, азартно увлекаясь их теологией, превратил большую из своих комнат в подобие музея. Скелеты и панцири морских гадов покрывались плесенью всякий раз, как барахлила вентиляция. Неумело выполненные чучела пованивали, но Руперта Маклупа это не смущало. Среди глубинников он был своим человеком, встревал в разговоры, нередко просил добыть ему что-нибудь новенькое в коллекцию и приходил в восторг, получая какое-нибудь особенно омерзительное чудище. Платил щедро, врагов вроде бы не имел, одним словом, бездельник. Для того, что собирался сделать Гундер Шеллинграм, каюта Руперта подходила как нельзя лучше. И все же он просчитал и отверг несколько вариантов, прежде чем окончательно остановиться на ней. Третье, необходимое для дела лицо, сегодня утром получило должный сигнал. Сегодня же утром Шелленграмм обнаружил в своей каюте жучка — Миниатюрная полупрозрачная чешуйка была замаскирована столь топорно, что попалась на глаза немедленно после того, как антибак зафиксировал передачу первого пакета сжатой информации и определил круг поисков. Шеллинграмм не тронул чешуйку, меньше хлопот. Его каюта, как жена Цезаря, обязана быть вне подозрений Любомира Велича и иже с ним. Других жучков не нашлось, или они пока себя не проявили». На всякий случай Шеллинграм особенно тщательно проверил одежду. Что ещё может придумать Велич? Нарушка? Вполне возможно, хотя и наивно с его стороны, если он уже знает, с кем имеет дело. Должен знать. Нет, нарушка — это несерьезно. Пропускной контроль ещё туда-сюда. Имплантированный пропуск, меняющий тонкие особенности химии организма, практически вечен. Можно худо-бедно отслеживать перемещение объекта вне жилой зоны. Не так уж просто сменить индивидуальный портрет потовых выделений, не носки. И всё же потеряться в поплавке не проблема. Хуже то, что Велич раньше времени сунул нос в дела, не касающиеся его никаким боком. Сунул и, разумеется, заинтересовался, а заинтересовавшись, обеспокоился. Как он поведёт себя теперь неясно. Не исключено, что ввиду предстоящих военных операций некоему ведущему эксперту будет предложено эвакуироваться с капли, подобно прочей штатской сволочи. Не исключено также, что приглашения вступить на борт челнока будут очень и очень настойчивыми. Какое-то время они, Велич, Мрыш, Лавров-Печерский, Риенце, Монтегю, смогут поплёвывать на приказы земли, а победителей не судят. Ну что же... — подумал Шеллинграмм, возносясь в лифте на километровую высоту. — Служба так службы, игра так игра, пока в темную, и для начала мы уравняем шансы. Несколько секунд он боролся с искушением полюбоваться со смотрового уступа штормящим океаном, затем решительно свернул в сектор «Альфа» каюте инспектора по правам аборигенов. На стандартной корабельной двери с закруглёнными углами и высоким ненужным комингсом отсутствовал даже намёк на табличку, это было понятно. Какой носитель анекдотической должности хочет поднимать себя на смех? Дверь как дверь. Его ждали. За дверью в нос немедленно ударил запах формалина, плесени и тления. Шеллинграмм чихнул и едва сдержал рвотный позыв. «Ничего, сейчас принюхаемся». По усеянному пенопластовой стружкой полу каюты можно было догадаться, что Руперт Маклуб недавно строгал ножом болванку для очередного чучела, а по каменному лицу маленького чернявого Мухаммеда было заметно, что Руперт только что таскал его по своему музею, как видно, ожидая восхищения. Но это он зря. Есть на поплавке и нормальные люди с нормальными здоровыми рефлексами. «Здравствуйте, Руперт!» улыбнулся Шеллинграмм, пожимая руку инспектору по правам аборигенов. Кресел в комнате оказалось только два, и он, жестом помешав подчинённым вскочить, присел на койку. «Рад вас видеть, Мухаммед. Не просите извинений, я не опоздал. Это вы пришли раньше. Что нового по части картографии? Дело на потоке, а?» Маклуб хихикнул. «Всякому носителю никчемной должности приятно сознавать, что он не уникален», — отметил про себя Шеллинграмм. Мухаммед тоже засмеялся, показывая мелкие белые зубы. Факт существования на поплавье картографической службы оспаривался многими как выдумка и анекдот. Кому нужна картография на жидкой планете с непостоянными течениями, дрейфующими планктонными полями и плавучей инфраструктурой? Зачем? Бортовые компьютеры-субмарин вполне приемлемо отслеживают оперативную обстановку, анализируя информацию, поступающую со спутников — «А нет, не тут-то было. Рациональности захотели человеки. Не дождётесь. С давно забытых времён существуют специальные люди, чья единственная обязанность — понукать к работе древнюю технику, красящую белые листы с координатной сеткой в равномерно голубой цвет. И один из них вот сидит». «Это ещё не так смешно, шеф». — проговорил Мухаммед, отсмеявшись. — Тот у нас и вулканолог есть. Прислали с земли по ошибке, а отсюда не хотят отпускать. — Отпустят, — подумал Шеллинграм. — Теперь уже очень-очень скоро. Не то слово отпустят, выпихнут силой. Вслух он сказал только. — Да ну, он ещё не улетел? — Представьте, по пору здесь шеф. Пытались его приспособить для изучения гидросейсмов. Отказался, не его, мол, специальность гидротектоника. Ругается, пьянствует день и ночь. Мухаммед снова засмеялся. Вчера на нижнем уступе его бугая в пятером держали. Хотел в океан прыгнуть, своротил фальшборд, нос разбил полицейскому. Ха, только одному жаль. Вот и я говорю, шеф. Шеллингем поморщился. Итак, приступим к делу, прервал он. Сидите, Мухаммед, вставать не обязательно. Руперт, ваша каюта чиста, проверена. «Ну-ну», — подумал Шеллинграмм, — «два жучка здесь всё-таки были, и один из них таился в голове висящего под вентиляционной отдушиной чучела сегментной рыбы, редкой глубинной твари, предмета тихой гордости Руперта. Вряд ли инспектор по правам аборигенов вызывал подозрения, скорее контрразведка держала жучка на всякий случай». Руперту знать о нем было необязательно. Не жучок, целый жук с могучим накопителем, изотопной батареей и растровой антенной размером с ладонь. Раз в неделю, используя вентиляционную шахту как волновод, он выстреливал сжатый до секунды волновой пакет, о содержании которого Шеллинграмм проявлял особую заботу. Второй жучок, также принципиально необнаружимой аппаратурой Руперта, принадлежал самому Шеллинграмму. «Тогда начните вы!» Инспектор по правам аборигенов заёрзал в кресле, сглотнул судорожно, дёрнув кадыком, и сразу стал похож на школьника, сдающего экзамен. «За последние сутки объект не предпринимал новых попыток контактов», — сказал он. «Надо полагать, осторожничает после вчерашнего вызова в контрразведку». Последний контакт имел дело с этой шлюшкой, флаг офицером Людмилой Прокопович, о чём я уже докладывал. Результат, скорее всего, нулевой. Прокопович с делом Альвела не была ознакомлена, что и понятно. Содержания разговора известно, предположительно, видимых последствий нет. Прокопович довольно глупа, надо сказать. А вот объект, по первому впечатлению, стопроцентный дилетант — Лезет туда, где сломает себе шею. Пытается учиться на своих ошибках, но, похоже, у него личные проблемы, шеф. «Какого рода проблемы?» «Вероятно, грань нервного срыва. Подолгу задумывается, что для него нехарактерно. Замыкается в себе, скверно спит. Отмечены некоторые изменения лексикона. Наш птенец пробует клювом скорлупу, а, шеф?» «Продолжайте». Маклуб откашлялся и понизил голос. «Ещё. За ним обнаружен второй хвост». Полагаю, местная контрразведка. Естественно, контрразведка, подумал Шеллинграм. Кто же ещё? Больше некому. А этот осторожненький не может без «полагаю». Должно быть по привычному земному обыкновению, всё ещё воображает что резидент Федерации на капле столь могущественная персона, что имеет возможность дублировать хотя бы основные линии работы. Неплохо бы, конечно. Суть претензий контрразведчиков — Полагаю, рутинный интерес в связи с неудачей их операции против зоны Лиги. Э -э опасность для жизни и здоровья объекта представляется мне умеренной. Шеллингарам лениво потянулся и положил ногу на ногу. «Это всё?» — спросил он. Маклу прозвёл руками. «Извините, устал. Спасибо, Руперт, я доволен. Теперь вы, Мухаммед, я вас слушаю». Учтите, предыстория того, что Шайка Велечи называет делом Альвела, мне сейчас не интересна, но прошу помнить, это в равной степени ваша недоработка и мой личный просчет. Он намеренно похвалил Руперта виновного ничуть не меньше. Перилю следовало подсластить заранее. На какое-то мгновение Шеленграму показалось, что он ощутил легкий укол совести, и он почти удивился этому, прежде чем понял, показалось, глупость какая. «Сегодня инспектору по правам аборигенов придётся разжёвывать огромную горькую пилюлю, и никуда от неё не денется». Маленький картограф не стал ёрзать в кресле, как недотёпа Руперт, а заговорил толково и внятно. «Повторный момент скопирования объекта подтвердила наши ожидания. Операция наложения новой мнемо-матрицы была разделена мною на две фазы — Завлечение объекта к выбранному месту воздействия при помощи дистанционной психосенсорики и, собственно, наложения матрицы. Обе фазы прошли успешно. Непосредственные контакты, внешние прикрытия осуществляла моя группа. «Должен отдать должное вашей прозорливости, шеф. Мы успели как раз вовремя». «Какие ещё методы воздействия применялись к объекту? Э, простите, нами, шеф?» «Не вами». Обыкновенные психотесты, шеф. Форсированные методы контрразведкой не применялись. Рискну предположить, что основные подозрения с объекта сняты. Наблюдение оставлено на всякий случай. «Благодарю вас, Мухаммед», — благосклонно кивнул Шелленграм. «Вы хорошо поработали. Теперь скажу «я», а вы оба послушайте». Он обвёл их взглядом. Маленький картограф спокойно сидел в кресле, скрестив руки на коленях. Руперт Маклуб настороженно подобрал животик и тихо маялся. По привычке не ожидает начальства ничего хорошего. Шейлинграм почувствовал минутное раздражение. Абсолютно никакого удовольствия создавать неприятности, когда их от тебя ждут. К настоящему времени на земле выявлено около 70 кукушат. Неторопливо заговорил он. Значительная их часть по-прежнему находится в метрополии. Помимо того, около 20 вероятных объектов обнаружено в колониях Федерации. Вероятно, их значительно больше, и мы видим лишь верхушку айсберга. Достоин самого пристального внимания тот настораживающий факт, что число обнаруженных бесспорных кукушат в последнее время катастрофически снизилось. Либо противник сворачивает свою деятельность, либо, что вероятнее, применяет более эффективную тактику. Прошу помнить, о противнике и о его целях нам по-прежнему неизвестно практически ничего. Могущество противника очевидно. Число и достоверность сообщений об объектах, называемых «черными кораблями», не меняются, равно как и неуязвимость черных кораблей, по причине которой перепуганные обыватели называют их кораблями-щитоносцев. Известны случаи паники и опрометчивых действий, как правило, плохо кончающихся. Я должен ещё раз предупредить вас, господа, у нас с вами другая задача. Успокойтесь, Руперт, Управление Внешней Разведки Федерации не ждёт от вас ни пальбы и влет, ни геройской гибели. Объект был перемещён на каплю именно потому, что на этой планете ни разу за всю её историю не было зафиксировано появление чёрного корабля. Наша задача крайне проста. Мы должны не выпускать объект из виду. Охранять его, если в этом возникнет необходимость. Не вмешивать в действия местных спецслужб, если они не мешают выполнению нашей задачи. Быть в курсе всего, что делается на капле. И зафиксировать события, если они произойдут. Больше ничего. Руперт и Мухаммед переглянулись. Слышно было, как в соседней комнате потрескивает сохнущая шкура шипастого морского гада, очередного экспоната музея Маклума. Работал жучок в голове чучело-сегментной рыбы, накапливая заурядный звуковой мусор. «Вы хотите спросить, для чего я рассказываю вам то, что вам и так известно?» — спросил Шеллинграмм. Считаете, что я просто напомнил вам о мере нашей ответственности перед Федерацией. Произошла утечка важнейшей информации, и нам предстоит разобраться, по чьей вине это произошло. Вынужден сознаться, что я обманывал вас, господа». Он улыбнулся одними губами. Круг посвящённых в суть основной задачи несколько уже, чем вы предполагали. В сущности, посвящённых только трое. Вы двое и я. То есть ещё недавно было трое. Руперт Маклуб нервно облизывался. Картограф владел лицом лучше. Словом, — закончил Шеллинграмм, — источник утечки информации находится здесь, в этой каюте, среди нас троих. «По крайней мере, я так думаю». «Конечно, я могу ошибаться, чего-то не учитывая». Он одарил Маклу по колючим от отчего инспектор моментально вспотел и повернулся к картографу. «Впрочем, время терпит. Мухаммед, вы приготовили то, о чём я просил? Данные о пропавшем без вести? Да, конечно. Изложите покороче, коллега. По всей зоне Федерации бесследно исчезает в среднем 30-40 человек в год». Я имею в виду земной год. На поплавке, разумеется, меньше. Редко более 7-8. В прошлом году, например, было 11. Это много. Предположительные причины в порядке убывания. Непреднамеренное падение в океан. Самоубийство. Убийство с сокрытием следов. Дезертирство. Лицо считается пропавшим без вести немедленно по обнаружению исчезновения. Умершим по истечении одного года. Я имею в виду местный год. Пенсии родственникам пропавших без вести не... Э, иными словами, пропавшего без вести искать не станут, — перебил Шеллинграм. — Именно так. Разумеется, если это не важная персона. — Простите, шеф, зачем вам это? Несколько секунд картограф ждал ответа с заинтересованным лицом. Затем выражение интереса сменилось ужасом. Картограф привстал с кресла, обмяк и повалился на бок. — Вот зачем, — сказал Шеллинграм. Он дважды согнул в ботинке пальцы правой ноги, деактивируя оружие. Сегодня оно больше не понадобится. Вы убили его? Растерянным шепотом спросил Маклуб. Шеллинграм прищурился. Как вы догадались? Зачем? Инспектор по правам Аборигена вскочил, кинулся к телу, челюсть его тряслась. Мертв, господин Гундер. Зачем? шелленграм потянулся с хрустом суставов. У ещё новичок в наших делах, Руперт, но этот вы должны понимать. Что у нас делают с нелояльными сотрудниками?» Взгляд Маклупа стал окончательно безумным. «Придите в себя, коллега!» Лениво растягивая слова, проговорил Шеллинграм. «Да, я убил его. Если вам интересно, испытывал ли я при этом хоть тень жалости, то я вам признаюсь, нет. Предупреждая ваше естественное любопытство, замечу в скобках, удовольствие эта процедура мне также не доставила». «Как вы это сделали?» Остановил ему сердце. «Не беспокойтесь, он не мучился. Хотел бы я когда-нибудь умереть столь же безболезненно?» «Простите меня за маленькую нервоучительную комедию. Я имею в виду насчёт пропавших без вести». Не удержался от позёрства. Инспектор по правам аборигенов, стоя на коленях перед Мухаммедом, дёрнул кадыком и издал горловой звук. «Ну, ну», — мягко сказал Шеллинграмм, — «соберитесь, Руперт, не раскисайте». Маклуб вытер рукавом испарину. «Шеф!» Его шёпот был еле слышен. «А вы не ошиблись? Посмотрите у него за лацканом, коллега. Нашли? Так я и думал. Суньте эту гадость в какую-нибудь кислоту или бросьте в море. Впрочем, оставьте. Это просто микрофон с накопителем. Если бы прошла передача, я бы знал. Наш бывший коллега был осторожен». Маклуб икнул. «Есть на поплавке люди со здоровыми рефлексами», — медленно проговорил Шеллинграм, разглядывая тело маленького картографа. «Служить земле — это же на редкость неблагодарное занятие. Вы не находите, Руперт?» «Господь с вами, шеф!» «Ну-ну, я пошутил. Хотя Мухаммед вряд ли принял бы этот тезис за шутку. Видите ли, ему уже давно казалось, что его труды недостаточно оценены материально. Я совершенно убежден, что его вульгарно купили». «Лига?» «Ну-ну, Руперт, подумайте ещё». «Наша контрразведка?» «Естественно. Теперь Велич и его банда знают об Альвела значительно больше, чем следовало бы». Инспектор по правам аборигенов медленно поднялся на ноги. Колени его вздрагивали, Совершенно неуместно шелленграм ощутил укол раскаяния, словно вонзилась неглубоко тонкая иголочка и сразу же выдернулась, не оставив ранки. Руперт Маклоп — мирный, несчастливый человек, их теолог-любитель, бездарный чучельник, вызывающий симпатию и сочувствие. Удивительно, как это он пошёл на вербовку? От скуки, конечно. Работа резидента-одиночки во внеземелье, наряду с несомненными плюсами, имеет большой минус. Приходится сколачивать команду из того, что есть под рукой. Ещё неизвестно, справится ли Руперт. Некоторые ломаются вот так, на безделице. Шеф — внезапно севшим голосом проговорил Маклуб. — А тело куда денем? Вот он, ужас обывателя, влипшего в историю и сообразившего, что влип. Выполз. Шеллинграмм вздохнул. — Не мы денем, вы денете. Уничтожьте его, вы умеете. И бога ради, перестаньте трястись. — Может быть, в лифт, шефа. а? Смерть от сердечного приступа нет подозрений. — Справится, — подумал Шеллинграмм. «В любом случае, у Велича будет предостаточно подозрений, Руперт», — медленно произнёс он, тщательно выговаривая каждое слово. «Признаться, его подозрения меня мало беспокоят. Я всего лишь не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, что старый сентиментальный дуралей Гундер позволил предателю умереть столь легко. Предателям положено исчезать бесследно. Это будет воображение, иногда отбивает охоту у других. А вы заметили, Мухаммед понял». Маклуб кивнул, уронив с олба каплю пота. «Но как же? Над вашим потолком находится броневая плита и гидравлические демпферы, а выше расположены днище одной из ракетных шахт». Теперь Шеллинграмм заговорил в приказном тоне. «Мысль улавливаете? Осмотр шахты производится не чаще одного раза в сутки. Технологический лаз блокируется лишь на время взлёта-посадки. Облачко пепла и всё. Вынести можно по частям» вы ведь где-то сжёть то, что не пошло на экспонаты и недостойно мусорпровода. Не правда ли, Руперт? Почему-то мне кажется, что вы не варите мясо ваших рыбок-лягушек на спиртовке себе на обед. Он улыбнулся. Кстати, по части расчленения у вас большой опыт, вам и карты в руки. Человека? Пробормотал Маклук. Не рыбу, человека. Не надо болтать лишнего, коллега. Шелленграмм встал, потрепал по плечу инспектора по правам. Убеждён, вы справитесь, тут нет ничего трудного. Давайте-ка я помогу вам дотащить тело до ванны.